Нарративный анализ. Начало. Теперь мы переходим к анализу, который позволит нам предположить, какие конкретно эпизоды отражают исторические реалии и с какой степенью достоверности. Разумеется, для этого прежде всего следует материал классифицировать. В анализируемом материале не нетрудно выделить несколько пластов. Сразу можно отметить поэтические вставки, от которых мы и не ждем особенной исторической аккуратности, хотя и заведомо отказывать им в какой бы то ни было историчности тоже неразумно. Мы просто не можем отделить героический эпос от исторического повествования, опираясь исключительно на поэзию. Далее можно выделить краткие справки о правлении различных царей, индексы А34 и Б34, которые не содержат деталей и даны сухим языком с повторением стандартных формул речи. Они, насколько мы можем судить, были добавлены окончательным редактором книги для полноты картины, чтобы не пропустить ни одного существующего правителя из списка, который был ему известен. То и другое явно вторично, и мы можем смело отложить эти две группы отрывков в сторону, но даже если исключить этот материал, у нас получится несколько достаточно разнородных групп материала. Первая группа — повествование о Самуиле, Сауле и Давиде. Основным эпизодом присвоены индексы а 23 и б 12 2 причем чаще всего именно А2 и Б1. Психологическая достоверность этих повествований крайне высока, но в них нет практически уникальных деталей, которые могли запомнить очевидцы. Вот, к примеру, как Давид получает известие о победе своего войска в битве, в которой погиб его сын Авшалом. Давид сидел тогда внутри городских ворот, а на их крышу поднялся дозорный. И вот он взглянул и увидел, как бежит человек совсем один. Дозорный обратился к царю и поведал о том. Царь сказал, «Если он один, то несет добрую весть». Тогда дозорный увидел, как бежит еще один человек, и он сказал привратнику, «Вот бежит еще один человек совсем один». Царь отозвался, и это добрый вестник. Дозорный сказал, «В первом я по походке узнаю Ахима Аца» сына Цадока». Царь сказал, «Он хороший человек и принесет добрую весть». Ахимаац закричал, обращаясь к царю, «Мир!» Пал перед царем ниц на землю и добавил, «Благословен Господь, Бог твой! Он выдал людей, которые подняли руку на господина моего царя». А царь спросил, «Благополучен ли мальчик мой Авшалом?» Ахимаац ответил, «Когда Юав посылал царского слугу и меня, твоего слугу, было немалое смущение, но я не знаю отчего». Царь велел ему отойти и встать в стороне, он отошел и встал. Вот подбежал и Кушит, и он сказал, «Добрая весть для господина моего царя, сегодня Господь оправдал тебя перед всеми, кто восстал на тебя». Царь спросил у Кушита, «Благополучен ли мальчик мой Авшалом?» Кушит ответил, «Да будет то же, что и с отроком, со всеми врагами господина моего царя и со всеми, кто злоумышляют против тебя». Царь в смятении поднялся в верхнее помещение ворот и зарыдал. И пока он шел, повторял «Сын мой, овшалом! Сын мой, сын мой, овшалом! О, если бы это я умер вместо тебя, овшалом! Сын мой, сын мой!» Мы видим, как напряженно выстроено это повествование. Мы прекрасно замечаем все оттенки чувств, персонажей и хорошо понимаем логику их действий и высказываний. Но мы не видим здесь реальной сцены. Давид сидит внутри ворот какого-то города, Ранее был упомянут Механаим, и это, скорее всего, именно он, как и должно сидеть царю в ожидании своего войска. Дозорный смотрит сверху, как и должно ему смотреть, а затем царь поднимается в некое верхнее помещение. Ну, было же там что-то наверху. То есть мы видим типичного царя, типичного дозорного и типичное ворота, и совершенно никакой конкретики. По сути, перед нами героический эпос – Автора занимают характеры персонажей, мотивы и последствия их поступков, но обстановка, в которой они действуют, типичная и не неконкретная. Видимо, автор пользуется дошедшими до него преданиями, которые излагают сюжетную канву, а не технические детали. Он избегает их упоминать, но при этом он крайне увлечен самим повествованием. Можно предположить, что он пересказывает дошедшие до него предания, придавая им изящную литературную форму. У цикла рассказов о Самуиле, Сауле и Давиде есть и еще одна особенность, которую не встретишь в других частях наших книг. Это обилие сюжетных повторов. Часть из них можно, казалось бы, объяснить тем, что действительно два раза происходили очень похожие события. Так в первой книге «Царств» рассказан как будто один и тот же эпизод. «Саул внезапно пытается убить Давида копьем, но промахивается». Далее в 24 и 26 главах первой книги царств Давид получает возможность незаметно убить Саула, но демонстративно отказывается от нее и затем рассказывает об этом Саулу, а Саул кается в том, что несправедливо преследовал Давида. Да, в жизни нередко повторяются похожие ситуации, но такие эпизоды, как попытка убийства или, наоборот, отказ от, возможно, убийства, как правило, резко меняют характер человеческих отношений но в нашем повествовании не происходит ничего подобного в восемнадцатойй главе саул удаляет от себя давида после попытки убийства а в девятнадцатьятдтый они снова оказываются рядом и это никак не объяснено точно так же в двадцать четвертой главе саул после отказа давида его убить признает правоту давида и прекращает его преследовать но в двадцать шестой все повторяется заново есть и такие повторы и противоречия которые трудно объяснить логически мы уже говорили о том как Давид накануне боя с Голиафом стал оруженосцем Саула, но в момент самого боя он описан как никому неизвестный деревенский пастушок. Другой пример этого рода — дважды описанная смерть Самуила. Здесь можно предложить только одно разумное объяснение. Составитель текста пользовался разными преданиями, сюжетно-близкими, но не тождественными, и окончательное повествование включает эпизоды как из одного, так и из другого источника, а, возможно, из третьего и четвертого, но их существование мы не можем ни доказать, ни опровергнуть. Далее, начиная со второй книги царств, повествование о Давиде еще далеко не закончено, но рассказ внезапно утрачивает какую бы то ни было цельность и связность. Составитель повествования словно бы подбирает материал по принципу «А вот был еще такой случай», причем там, где речь заходит о подвигах богатырей, он очень слабо представляет себе характеристику каждого из них и ограничивается общими словами. Особенно поражает фраза «Элханан, сын Яаре Оргима из Вифлеема, сразил Голиафа из Гата, древко-копья у которого было как вал ткацкого станка». То есть более известные версии рассказа о победе над Голиафом совпадают все детали, кроме имени главного героя, в 17 главе это был Давид. Разумеется, можно предположить, что в городе Гате было два могучих воина по имени Голиаф, и они были убиты разными израильтянами. Но куда логичнее будет выглядеть объяснение, что повествователь здесь по каким-то своим причинам приводит вкратце альтернативную версию предания. И тот факт, что он не считает нужным ее объяснить, скажем, добавить к имени Голиафа слово «другой», подсказывает нам, что он имеет дело с достаточно древним для себя материалом, в котором не очень хорошо разбирается. Все резко меняется в начале Третьей книги царств, где подробно рассказано о передаче власти от Давида Соломону. Давид здесь уже не столько действующее лицо, сколько объект забот и манипуляций со стороны своего окружения. Становится видно, что вполне реалистичная история борьбы за власть здесь сочетается с богословскими проповедями и наставлениями. Героического здесь крайне мало, зато подробностей становится все больше. Завещание Давида Соломону, о котором мы уже говорили, еще один пример. Проповедь, составленная из общих мест – сменяется здесь практическим наставлением о том, как следует расправиться с неугодными, что Соломон не применил сделать, едва получил власть в свои руки. Итак, можно сделать разумный вывод о том, что цикл преданий о Самуиле, Сауле и Давиде был записан и вошел в состав этой книги как богословский значимый материал, при этом он сохранил свой драматизм и свою глубину. В этом цикле крайне мало внимания уделяется строительству израильской монархии, а там где этот вопрос обсуждается подробно в глава первой книги царств, само обсуждение выглядит скорее анахронизмом. Самуил предупреждает народ о тяготах монархического образа правления, но полностью эти предостережения будут реализованы спустя много времени после правления Саула. Сравним. «Вот как станет править вами царь, возьмет ваших сыновей, посадит на свои колесницы, назначит в свою конницу, и перед колесницами его они побегут». Будут ваши сыновья засевать ему поля и убирать его урожай, изготавливать воинское оружие и колесничную упряжь. А дочерей ваших он отправит готовить снадобья, варить пищу и печь хлеб». И тут же рассказано о том, насколько этому образу соответствовал царь Саул. Речь идет о нападении Нахаша на город Явеш в Галааде. Гонцы пришли и в город Саула Гиву и рассказали народу об этом. Тогда весь народ громко зарыдал. Саул тогда как раз возвращался с поля позади своих быков. Саул спросил, отчего это рыдает народ, и ему пересказали вести из Явеша. Как нетрудно заметить, он уже став царем, самостоятельно обрабатывает свое поле и даже о значимых новостях узнает последним. Иными словами, израильская монархия явно не основной предмет интереса этих повествований. Она рисуется крайне скупыми красками, А Саул и Давид выглядят не столько полновластными правителями, сколько эпическими героями, которые вступают в сложные отношения друг с другом и с окружающими. Итак, этой группе эпизодов можно дать условное название «героический эпос». Стоит отметить, что именно с ним особенно хорошо сочетаются поэтические эпизоды, которые дают простор воображению, но не сковывают поэта мелочными деталями. Следующий цельный блок материала – повествование о Соломоне, начиная с его восхождения на престол и вплоть до разделения царства сразу после его смерти. Здесь мы тоже видим довольно много богословского материала, который представлен в молитвах и благословениях, вплоть до самых последних лет своего царствования Соломон представлен идеальным царем, на которого за его преданность нисходят всевозможные благословения. Но в остальном о Соломоне говорится в самых общих и расплывчатых выражениях. Например, «Бог даровал Соломону мудрость и великое разумение, и была широта его ума, подобно песку на берегу морском». Мудростью Соломон превосходил всех сынов Востока и всех египтян. Он произнес три тысячи изречений и сложил тысячу и пять песней. Говорил он о деревах, от кедра, что на Ливане и до Исопа, что растет из стены». Говорил о животных и птицах, о ползучих тварях и рыбах. Из всех народов приходили люди послушать мудрые речи Соломона и от всех царей земных, прослышавших о мудрости его. Единственный конкретный пример этой мудрости — рассказ о том, как на суде Соломон решил, какой из женщин принадлежит выживший ребенок. Более того, можно сказать, что с того момента, как Соломон взошел на престол, эпизод с судом двух женщин вообще единственный — в котором мы видим конкретных действующих лиц со своими характерами и эмоциями, но и этот рассказ похож скорее на притчу. Эти две женщины никак не связаны с основным повествованием, они возникают ниоткуда и исчезают в никуда. Исключительно в общих выражениях воспевается мощь и богатство Соломонова государства. Все сосуды, из которых пил Соломон, были золотыми, и все сосуды во дворце из ливанского дерева, тоже из чистого золота, И не было там серебра, потому что в одни Соломонова оно совсем не ценилось. Не видно ни малейшей попытки объяснить, из каких источников происходило это несметное богатство и куда оно делось после смерти Соломона, в этом отношении оно подобно двум женщинам и выглядит как материал из притчи. В дальнейшем Соломонова богатство тоже почти не упоминается, разве что в четвертой книге царств упомянуты все золотые сосуды, которые сделал для храма Господнего царь Израильский Соломон. Для сравнения, в 11 главе упомянуты копья и щиты царя Давида, которые хранились в храме Господнем. Несколько более конкретное описание, поскольку это вооружение имеет конкретную функцию. Оно используется при перевороте, совершенном ехоядой. То есть в рассказе о перевороте повествователь хорошо себе представляет, где именно и какое именно оружие находилось, а вот о сосудах Соломона не может сказать совершенно ничего конкретного. Контраст с Давидовым циклом разительный. Там мы видели богатое, насыщенное, сложное и полное драматизма повествования о героях и их сложных отношениях друг с другом и с Богом. Здесь видим голую схему. Задача Соломона заключается в том, чтобы правильно выбрать мудрость и затем построить храм в соответствии с замыслом Давида. Пока Соломон исполняет свое предназначение, он и страна наслаждаются невиданным достатком и полным покоем. Но к концу жизни Соломон отходит от чистоты веры, и в результате его потомки утрачивают все его огромное и богатое наследие. Соломонов цикл заканчивается смертью сына Яравама. Разделение царства надвое получает два объяснения. С одной стороны, это наказание за грехи Соломона, а с другой, естественный результат нежелания его сына Рехавама прислушаться к голосу народа и облегчить наложенное на него бремя о величии которого ничего прежде не говорилось. По сути дела перед нами сказание о золотом веке Израиля, богословски насыщенное повествование о том, как при мудром и благочестивом царе государство процветало, наслаждаясь покоем и богатством, но при отходе от благочестия и при неверном решении следующего царя все это было немедленно утрачено. Итак, создание текстов, повествующих о правлении Давида и в особенности Соломона, крайне трудно приписать их современникам не просто потому, что в тех же книгах описано правление их дальних потомков и преемников, в конце концов эти книги могли дописываться в более поздние времена. Главным возражением служит то, что наши тексты ссылаются на эти две эпохи как на что-то очень давнее и особое, что приходится специально припоминать, хотя выглядят и используются Давидов и Соломонов циклы очень по-разному. Далее следует череда кратких упоминаний следующих царей, добавленная явно для того, чтобы не пропускать ни одного имени, и после краткого рассказа о восстановлении Иерихона, 17 глава открывает цикл сказаний об Илии и его противоборстве с царем Ахавом. Здесь мы снова сталкиваемся с материалом особого рода, не похожим на то, что было раньше. Главный герой этого цикла уже не царь, а пророк, и тоже будет относиться к циклу сказаний о Елисее, ученике Илии. Царь – всего лишь его антагонист. В этом цикле каждый эпизод совершенно самостоятелен. Единой сюжетной линии нет, в отличие от Давидова цикла, но вместе с тем он глубоко личен и психологичен, в отличие от Соломонова цикла. Наконец, ключевую роль в нем играют чудеса. По сути, весь цикл и служит набором иллюстраций того, как Бог непосредственно вмешивается в историю по молитве пророка. 21 глава Третьей книги царств служит, на первый взгляд, исключением. В ней рассказана история виноградника Навота. В ней нет никаких чудес, более того, в ней на внешнем уровне побеждает явное зло, что резко противоречит предшествующим историям об Илии. И главный герой тут не пророк, а царь Ахав, и скорее даже его жена Изевель, которая подстраивает казнь невинного человека, чтобы завладеть его собственностью. Но этот эпизод прекрасно вписывается в общую линию повествования. Вот что бывает, тирания и несправедливость, когда царская власть отказывается слушать и почитать пророка. И последствия для такой власти будут тяжелыми. Это смерть Ахава на войне. Те исторические события, которые не могут быть использованы в качестве нравоучительных иллюстраций к богословским тезисам, по сути, лишь кратко упомянуты в повествовании. Цикл, связанный с пророками Илией и Елисеем, продолжаются до 8 главы 4 книги царств, мы назовем его пророческими сказаниями. Как и сказания о Давиде, они предельно конкретны и психологичны, но при этом в них практически незаметна единая сюжетная линия и развитие характеров героев, Каждый эпизод вполне самостоятелен. Как и повествование о Соломоне, они подчинены единому богословскому замыслу, каждый эпизод по отдельности похож на притчу, но при этом в них крайне мало общих слов и много деталей и подробностей. Это третий большой и самостоятельный блок материала. Далее тон повествования резко меняется. Чудеса прекращаются, и начинаются дворцовые заговоры, притом повествователь и даже бог явно на стороне заговорщиков. В девятой и 10 главах рассказывается, как пришел к власти и, как правил, Яху. Оказывается, его сначала помазал на царство Елисей, как Самуил некогда помазал Давида при еще живом царе Сауле. Рассказ о перевороте Яху о том, как он самыми радикальными способами уничтожил весь дом Ахала и всех служителей Ваала, Может даже показаться рассказом очевидца, настолько он изобилует деталями, но все же после колебаний этим эпизодом был присвоен индекс А2, а не А1, поскольку в них не обнаружилось мелких уникальных деталей. Такие кровавые подробности, как растерзанное тело Изевели или груда голов царских сыновей, наверняка запомнилось всем и надолго, чтобы их описать, не нужно было их видеть или даже расспрашивать непосредственных участников событий. Но это, конечно, не героический эпос, достаточно условный и абстрактный. Интересен и нейтральный тон повествования. Яху можно было сурово обличить за излишнюю кровожадность или превознести за его ревность о Господе. Но повествователь не делает ни того, ни другого. Яху, в отличие от Илии, который тоже перебил пророков Ваала, не произносит молитв и проповедей, он просто действует. Итоговая оценка его царствования тоже крайне сдержана. Но Иху так и не покончил с грехами Яровама, сына Невата, в которые тот ввел Израиль, с золотыми тельцами, что в Бейт-Эле и в Дане. Господь сказал Иху, «Ты поступил правильно и сделал, что мне было угодно, ты исполнил мой замысел о доме Ахава. За это потомки твои до четвертого колена будут сидеть на престоле израильском». Но Иху не стремился поступать по закону Господа, Бога Израилева, от всего сердца и так и не покончил с грехами Яровама, в которые тот ввел Израиль. В те дни начал Господь отрезать части от Израиля. Явно не Иху главный герой для нашего повествователя. Но вместе с тем логично будет предположить, что это очень важный для него пример, и что рассказ о Иху к моменту написания текста не превратился ни в героический эпос, подобно рассказам о Давиде, ни в богословскую проповедь, подобно Соломонову циклу, ни в пророческие сказания об Илии и Елисее. Рассказ о Иху вполне взвешен и реалистичен, и записан либо по свежим следам, либо в течение одного-двух поколений после того, как состоялись эти события. Собственно, здесь трудно выделить какие-то циклы, как мы выделяли Большой Давидов, включая повествование о Самуиле и Сауле, меньший по объему Соломонов и далее пророческий Илья и Елисей, причем рассказ о смерти и погребении последнего, вместе с упоминанием еще одного чуда нам предстоит увидеть в 13 главе. Эти циклы довольно своеобразны и резко отличаются от всего другого материала, но в середине четвертой книги царств повествование достаточно равномерное и спокойное. Подробные рассказы о некоторых событиях чередуются с самыми общими сведениями о прочих царях. Назовем этот крупный блок материала «Дворцовой хроникой». При этом наша хроника неоднородна. Дальше, в 11 и 12 главах, мы читаем о царствовании Йоаша, к которому привел переворот Ехояды. Ранее уже было отмечено, что рассказ об этом перевороте заслуживает несомненного индекса А1. Рассказчик упоминает незначительные мелкие детали, которые выдают в нем очевидца или человека, слышавшего об этих событиях от очевидцев. Кратко напомним их. Ехаяда выбирает день, когда меняется храмовая стража, и, соответственно, он может собрать, не вызывая опасений, вдвое больше людей, уходящую и заступающую смену. Далее, поскольку не хватает оружия, он раздает стражникам некие щиты и копья Давида, находившиеся в храме. Нет никаких сомнений, что в результате переворота должна быть убита правительница Аталия. Но для Ехояды важно, чтобы это произошло не в храме, и он описывает, как ее увели в сторону. Ехояда и поставленный им на престол Йоаш явно вызывают глубокую симпатию повествователя, в отличие от предшествующих царей, даже если те ведут себя в целом правильно, что бывало крайне редко, повествователь далек от восторга. Подробнее рассмотрим единственную историю исправления Йоаша, которая рассказана детально. Йоаш велел священникам все серебро, которое посвящают Богу и приносят в храм Господень, и серебро от подушной подати, и серебро, уплаченное как выкуп, и то серебро, которое по доброй воле пожертвует кто на храм Господень, пусть священники забирают все это у своих помощников и тратят на ремонт храма Господнего, где есть какая неисправность. Но на двадцать третий год царствования Йоаша священники так и не исправили храм Господень. Тогда царь Йоаш позвал священника Ехояду и прочих священников и спросил их, «Отчего же вы не чините неисправностей в храме? Отныне не берите серебра у своих помощников, отдайте его на починку». Священники согласились, что не станут впредь брать серебро у народа на починку храма. Священник Ехояда взял один ящик, сделал в крышке отверстие и поставил его сперва от жертвенника. Священники, стоявшие при входе, опускали туда серебро, принесенное теми, кто приходил в храм Господень. Когда видели, что серебра в ящике набралось достаточно, приходил царский писец и первосвященник. Они взвешивали, что было пожертвовано в храм Господень, и уносили это в суме. Серебро по весу передавали подрядчикам, которые были назначены для Господнего храма, а те нанимали плотников и строителей храма Господнего. Платили каменщикам и каменотесам, покупали древесину и тесанный камень, и какие еще были траты для починки Господнего храма. Серебро, принесенное в храм Господень, не тратили только на серебряные чаши, щипцы, крапильницы и прочую золотую и серебряную храмовую утварь. Его отдавали только подрядчикам на ремонт Господнего храма не требовали отчета у людей, которым выдавалось серебро для уплаты работникам, и они оправдывали доверие, а серебро, полученное как жертва за провинность или грех, не отдавалось в храм Господень и принадлежало священникам. Отдельно заметим, что именно царь Йоаш предстает здесь безупречным героем, в отличие от Ехояды и безымянных священников, которые не справляются с ремонтом. Сравним это с рассказом об утваре Соломонова храма, где не упомянуты вообще никакие подробности. Также Соломон изготовил все другие принадлежности для храма — золотой жертвенник и золотой стол, чтобы выкладывать на него хлебы присутствия Так была закончена работа, которую делал царь Соломон для Господнего храма. Тогда Соломон принес то, что было посвящено отцом его Давидом — серебро, золото и сосуды, и передал их в сокровищницу Господнего храма. Только общие слова. А здесь множество мелких деталей выдают очевидца или человека, подробно расспрашивавшего очевидцев. Рассказано, как не сработал изначальный план, как впоследствии он был конкретизирован, кто и каким именно образом сделал ящик для сбора пожертвований, где именно он стоял, как именно собирали серебро и на что его тратили. Итак, если мы хотим найти в книгах царств «Тот царский двор», при котором могли быть написаны соответствующие строки, это будет в первую очередь двор царя Йоаша. Повествователь прекрасно осведомлен о деталях произошедших событий, эмоционально в них включен и превозносит своих правителей. Можно быть уверенными, что если бы кто-то из предшествующих царей и правителей захотел составить труд по истории Израиля и поручил бы его своим придворным летописцам, то этот труд выглядел бы совершенно иначе, чем дошедшая до нас книги царств. Даже первосвященник Ехояда, по-видимому, предпочел бы составить иное повествование о ремонте храма. В существующей версии он вместе с прочими священниками представлен беспечным и неаккуратным, в отличие от царя. Но если предположить, что этот текст был написан или составлен по поручению царя иоаша то менять ничего не придется. Все оценки крайне благоприятны для Авиша и его окружения, а идеология текста вполне совпадает с их собственной, насколько мы можем судить по тексту. Если принять эту гипотезу, станет вполне понятно, почему так подробно и в то же время беспристрастно выше был описан переворот Еху. По сути, Еху прецедент для Ехояды. Еху свергает существующего царя, но причиной служит не его собственное властолюбие, а грехи царского рода. Он убивает царицу изевель и всех сыновей Ахава с показной жестокостью. Нечто подобное делают и заговорщики Яхояды, но они, во-первых, ограничиваются одной Аталией, а кроме того не допускают, чтобы ее убили в храме. Текст явно сопоставляет два яхвистских переворота, считая второй улучшенной версией. Начиная с царствования Йоаша, характер повествования меняется. Мелкие подробности встречаются то и дело в описании конкретных эпизодов, поэтому нередко появляется индекс А1. Вполне логично будет предположить, что эти события были описаны по рассказам очевидцев в относительно сжатые сроки после того, как они произошли. Говоря иначе, повествование дополнялось по горячим следам. Однако четвертая книга царств мало похожа на придворную хронику. Можно предположить, что ею был многократно упомянутый, но не дошедший до нас летописный свиток царей иудейских которая, как правило, излагает историю побед и свершений, поданную как апология власти. Скорее наоборот, перед нами достаточно подробная история национальной катастрофы, постепенно разворачивающейся во времени. Вот только два примера. Первое. Менахем тогда устроил резню в Тевсахе, перебив всех, кто был в городе и окрестностях до самой Трицы, потому что они не приняли его к себе. Беременным он вспарывал животы, Пул-царь Ассирийский вторгся тогда в страну израильскую, и Менахем передал полу тысячу талантов серебра в уплату за его покровительство, лишь бы удержать за собой царство. Менахем собрал это серебро с израильтян, со всех состоятельных людей, чтобы каждый передал царю Ассирийскому 50 шекелей серебра. Второе. Царь Ахас отправился в Дамаск встретиться с сирийским царем Тиглат-Паласаром. «В Дамаске царь Ахаз увидел тамошний жертвенник и отправил священнику Урии изображение этого жертвенника со всеми подробностями его устройства. Священник Урия воздвиг жертвенник в точности по изображению, которое прислал из Дамаска царь Ахаз. Священник Урия сделал это еще до прибытия царя Ахаза из Дамаска. Когда царь вернулся из Дамаска, то увидел жертвенник. Царь приблизился к жертвеннику и принес на нем жертвы. И все сожжение сжег, и хлебный дар, и возлияние совершил, и окропил жертвенник кровью благодарственного дара, который он принес. А медный жертвенник, который был пред самим Господом, он передвинул от входа в храм, чтобы не стоять ему между новым жертвенником и храмом, и поставил его сбоку от нового на северной стороне. Царь Ахаз также снял с подставок закрывавшие их щитки, снял чаши с подставок а медное море», с медных быков, на которых оно покоилось, и поставил прямо на мощеный пол. Также он убрал построенный субботний навес и царский проход, что шел вокруг храма. И все это ради ассирийского царя. Обратим внимание прежде всего на эпизоды, которые получили индекс А1, то есть могли быть записаны очевидцами. Рассказы о правлении Менахема, Ахаза, Осии, хиски Йошии и о разрушении Иерусалима. С последним все понятно – окончательная и бесповоротная катастрофа, которой закончилось существование того самого государства, о котором рассказывают наши книги, но вызывает удивление фрагментарность сведений о некоторых царях, начиная с того самого Менахема. Логично будет предположить, что, начиная с Иоаша, в книгу вошли свидетельства очевидцев, но при этом она мало похожа на стандартную дворцовую хронику. Что описано подробно и лично? Перемены в храме при царе Ахазе, но в особенности правление Хискии и избавление от ассирийского нашествия и реформы царя Йошии. Вполне понятно, что это продолжение той же самой линии. Повествователь эмоционально и подробно рассказывает обо всем, что так или иначе связано с храмовым богослужением и молитвой, и даже избавление от ассирийцев понимается прежде всего как ответ на эту молитву. Вполне логично будет предположить, что в окончательную версию книг царств вошли записи, сделанные при этих царях. Причем в случае с Ахазом это мог быть не столько придворный, сколько храмовый летописец, поскольку деятельность царя оценивается резко негативно. Наверняка мы этого, впрочем, не можем утверждать. Чтобы судить об исторической достоверности этого текста, необходимо представить себе хотя бы в общих чертах его историю, идеологию автора принцип подбора материала и так далее. Начнем с истории происхождения. Очевидно, что в окончательном виде книги Царств не могли сложиться раньше последних описанных в них событий, то есть с начала 6 века до нашей эры. Также можно предположить, что они сложились до возвращения израильтян из вавилонского плена, конец 6 века до нашей эры, поскольку это важнейшее событие никоим образом в них не отражено. Но этот аргумент не может считаться настолько же бесспорным, не каждая историческая книга упоминает события, выходящие за ее хронологические рамки. Лично мне это предположение кажется убедительным, но если кто-то скажет, что книги окончательно сложились, скажем, в V-IV веках до нашей эры а возвращении из плена просто описано в других книгах, опровергнуть эту теорию будет довольно трудно. Но речь сейчас не об этом. Как мы видим в этих книгах, составляющих единое сложное повествование, представлен достаточно разнородный материал. Невозможно вообразить себе, что они целиком и полностью были сочинены с чистого листа одним автором или группой авторов на протяжении краткого отрезка времени. В их состав явно вошли предания и исторические нарративы разного происхождения, которые вполне могли быть отредактированы, но явно не были сочинены заново. Итак, в какой момент предания о давних временах сменились нарративами, основанными на свидетельствах очевидцев, мы уже определили. Это начало дворцовой хроники 1 середины IX века до нашей эры. Причём это не столько правление Иеху, Северное царство 841-814 годов до нашей эры, сколько правление Иоаша, Южное царство 835-796 годов до нашей эры, датировки традиционные. Как мы видели ранее, именно его приход к власти в результате переворота описан исчерпывающе подробно, а состоявшийся незадолго до того переворот еху воспринимается скорее как исторический прецедент по модели «Вот как по Божьей воле может смениться недостойный правитель». Повествователь явно смотрит из Южного Иудейского царства, так что события, произошедшие в Северном, будь то отмеченный выше переворот или разрушение Самарии ассирийцами, Понимаются им прежде всего как параллель и прецедент к событиям, которые произойдут через некоторое время в Иудее. Но при этом, как мы уже отмечали, он явно не придворный летописец, поскольку позволяет себе достаточно критические оценки в адрес подавляющего большинства царей. В то же время он подчеркнуто лоялен к Иерусалимскому храму. По сути дела, главный критерий его оценки правления этих царей — насколько они заботились о храме, и насколько соблюдали его монопольное право быть единственным религиозным и культовым центром израильского народа. Стоит задуматься также о том, как повлияло на самосознание жителей Иудейского царства не только военное нашествие ассирийцев, но и их идеология. Как отмечает Свен Астер, этой идеологии было свойственно представление о всесильном верховном божестве Ассуре и его земном наместнике, ассирийском царе, который по велению Ассура расширяет границы своего царства, поскольку ему по-настоящему должен принадлежать весь мир. В такой формулировке отчетливо слышны мотивы, которые встречаются у библейских пророков, но уже применительно к Господу, царю из династии Давида и Израильскому царству. Вполне логично будет предположить, как это и делает Астер, что эти библейские идеи в значительной степени сформировались под ассирийским влиянием как ответ на вызов со стороны могущественной империи. Это не значит, что прежде такие взгляды были совершенно неизвестны, но именно в этот момент они могли быть востребованы в особой степени, и потому сформулированные ясно и четко стали доминировать. Итак, наш первичный повествователь, которого принято называть «дефтераномистом», скорее всего принадлежит к храмовому священству, время его жизни, правление Йоаша или период сразу после него, самый конец IX или начало VIII века до нашей эры Как нетрудно понять, Он явно был не единственным составителем этой книги, его труд продолжили преемники или пересмотрели, переработали. Иными словами, есть две разумные модели. Первое. Дефтерономист основывает на рубеже IX-VIII IX веков до нашей эры некую историографическую традицию или даже школу, которая продолжает работу спустя столетия после его смерти. Или второе. Дефтерономист в более поздние времена собирает записи или устные рассказы, оставшиеся от его предшественников, и создает свою версию исторического повествования. На самом деле, для наших целей принципиальные разницы между двумя моделями нет. Можно сказать обобщенно, что авторство этих книг принадлежит коллективному дефтераномисту, то есть группе авторов и редакторов, тесно связанных с Иерусалимским храмом и живших в период приблизительно с 800-го по 550-й годы до нашей эры Собственно, ими был составлен блок дворцовой хроники в нашем повествовании. Он и отражает лучше всего общую для этой традиции идеологию, или теологию, что в данном случае может оказаться более точным термином. Суть ее достаточно просто понять и изложить в нескольких пунктах. Господь заключил с израильским народом договор, завет, за исполнение условий которого награждает, а за нарушение наказывает. Единственный духовный и культовый центр этого народа — Иерусалимский храм, где поклоняются Господу и только Ему, а отклонение от этого правила является наиболее злостным и тяжким грехом всего народа, влекущим самые суровое наказание. Царь — своего рода наместник Господа и может быть смещен в случае, если нарушает завет. Царь играет ключевую роль не только в политике, но и в духовной жизни народа, его основная задача — поддерживать храм и его служителей, сберегая централизованный монотеизм в чистоте. Законным царем может быть только потомок и наследник Давида как избранного богом царя. Подлинным суверенитетом, используя современный термин, над народом Израиля обладает только Господь, который устанавливает и отменяет институты, назначает и смещает людей по своей воле, возвещенной, как правило, через пророков. Пророки возвещают царю и народу волею Божию, послушание пророкам – безусловная обязанность царя и народа. Когда они ее нарушают, это приводит ко множеству бедствий. Военные нашествия и стихийные бедствия – суть оружия божественного наказания, а не самостоятельные силы. Отвратить их или защитить от них – может только покаяние царя и народа, восстановление верных отношений с Богом. Национальная катастрофа, постигшая сначала Северное, а затем и Южное царство, была расплатой за нарушение завета, за отклонение от централизованного единобожия и непокорность пророкам. Собственно, исходя из этой идеологии, коллективный дефтераномист и отбирает и интерпретирует свой материал, Отдельный интерес вызывает вопрос, а какие из известных нам исторических событий, описанные неверно или не привлекли интереса повествователя? Для времен Давида и Соломона назвать какие-то конкретные события довольно трудно, но для более позднего периода Лестер-Граб называет следующие исторические реалии. С его точки зрения правление царя Ахава показано не вполне достоверно. Его основными врагами названы арамеяне, а не ассирийцы, Причем имя арамейского царя Бен-Хадада не соответствует действительности, а сам Ахав показан достаточно слабым с военной точки зрения. С ассирийцами связаны и главные моменты умолчания. Вплоть до 15 главы 4 книги царств они не встречаются в тексте, хотя на историческую арену вышли задолго до данного момента. Ничего не говорится о зависимости от Ассирии таких царей, как Яху и Йоаш. Но после нашего нарративного анализа все это не должно вызывать удивление. Что касается Ахава, то он не столько самостоятельный персонаж, сколько главный антагонист пророков из третьего пророческого цикла. В рассказах, где он выступает одним из действующих лиц, практически все подчинено этой главной цели – показать царя, который не слушает своих пророков. Битва с арамиянами, описанная в 22 главе Третьей книги царств, важна не потому, что это было самое значимое сражение во времена Ахава. А всего того, что перед битвой Ахав не послушал слов пророка Михея и в результате погиб в бою. Что же касается ассирийцев, то и они занимают строго определенное место в общей теологически значимой картине. Они внешняя угроза, которая служит орудием божественного возмездия для израильского царства и Самарии, и поводом для обращения к Богу для иудейского царства и Иерусалима. Соответственно, отношения царей того и другого царства с ассирийцами описываются лишь там и лишь в той мере, в которой позволяют раскрыть эту тему. Вместе с тем никак нельзя сказать, будто наш повествователь выдумывает или искажает события. Согласно тому же грабу, целый ряд эпизодов нашел надежное подтверждение в независимых источниках. Правление царей Амри, Ахава, Яху, Йоаша, Менахема, Пекаха, Осии, и, вероятно, Ехарама, подтверждается, причем в те самые годы, на которые указывает текст, находят свое подтверждение и связанные с ними рассказы, дань, выплаченная Минахемом, гибель Пекаха, разрушение Самарии и так далее Также были подтверждены независимыми источниками некоторые иноземные цари и связанные с ними детали Меша, Мааф, Хазаэл, Бен-Хадат и Рецин, арамейский Дамаск. коллективный Не выдумывал историю, он ее интерпретировал. Исходя из предложенной модели, будет очень легко объяснить, почему в книге включены именно те три цикла сказаний, которые мы выделили ранее. Начнем с героического эпоса. Цикл преданий о Самуиле, Сауле и Давиде, героический эпос, рассказывает об основании монархии и непосредственно Давидовой династии, По сути, перед нами учредительный документ этой монархии, ее развернутая декларация независимости, а точнее зависимости только от Бога. При этом данный цикл самый обширный и разнородный. Кто-то может сказать, что значительная его часть противоречит нашей гипотезе о коллективном Дефтеронамисте «Героический эпос 1. Предыстория» и «Героический эпос 2. Установление монархии» не очень нужны нашему повествователю, А героический эпос 3, «Воцарение Саула», казалось бы, противоречит его замыслу представить династию Давида как единственную богоизбранную и законно. Точно так же неудобным выглядит и героический эпос 11, «Переход власти», где Давид представлен немощным номинальным правителем, за которого все решают его приближенные. Но это выглядит так, только если предположить, что коллективный «дефтераномист» создавал некую пропагандистскую агитку, заменяя историю вымыслом. Действительно, если кто-то пожелал бы составить повествование о благочестивом и праведном царе, которого избрал Бог на царство, он, вероятно, ничего не стал бы рассказывать о Сауле и крайне мало о Самуиле, а последние дни Давида изобразил бы совсем другими красками. Но коллективный девтераномист, напомню, с нашей точки зрения ее не изобретал, а интерпретировал то есть придавал богословский смысл коллективной памяти о прошедших событиях. Более того, согласно нашей гипотезе, коллективный не придворный летописец, чья задача состоит в возвеличивании царской власти, а храмовый богослов, который видит в истории прежде всего урок для народа и его правителя. Кроме того, следует помнить, что он пишет свою историю не на пустом месте, Мы не знаем, какими были письменные источники того времени, в частности, летописный свиток царей иудейских и такой же израильский свиток, на который периодически ссылается коллективный дифтерономист. Но можем быть совершенно уверены, что в народе ходили разного рода предания о собственном прошлом, и игнорировать их было бы для коллективного дифтерономиста крайне неразумно.